Друзья и подруги Неподалеку от нашего дома был большой пустырь, заросший крапивой и высокой травой. Туда и приходили люди из близстоящих домов, чтобы погулять с собаками. Многие из этих собак знали друг друга со щенячьего возраста и потому дружили. Некоторые, например, боксер Джонни, немецкие овчарки Карат и Кэт – Эрдельтерьер Чарик, Доберман Гранат были старше Айка, но их владельцы строго следили за тем, чтобы они не обижали нашего питомца, который был еще маленьким. Наблюдать за собачьей игрой было одно удовольствие. Айк очень быстро подружился с добродушной и приветливой небольшой черной собачкой по кличке Джуди. Они часами гонялись друг за другом, валялись на траве, боролись, трепали друг друга за уши, лапы, наигравшись доволь, ложились рядом, высунув языки и тяжело дыша. С первого взгляда могло показаться, собаки так устали, что никакая сила не в состоянии поднять их с земли, но стоило одной из них вскочить, как все начиналось сначала. Потом к ним в компанию вошел цыган, черный лопоух и пес. С характером. Ему, например, не нравилось, когда вся эта возня проходила без его участия. Цыган вмешивался в игру Айка и Джуди настоятельно требовал к себе внимания. Он мог даже показать свои острые зубы, но это так, больше для страстки, нежели желания кого-либо схватить ими. Медлительное, нерасторопное с виду, Немецкая овчарка Кэт, прозванная почему-то собачниками теткой, имела нрав крутой. При первом же знакомстве с Айком ей очень захотелось схватить его за куцый хвост. Айк доверчиво подбежал к тетке, приглашая поиграть с ним, и нам показалось, что Кэт приняла это приглашение. Она даже побежала, явно предлагая Айку следовать за собой. Но в следующее мгновение развернулось и раздался виск. Айк волчком закружился на месте, приседая на задние лапы. К счастью, Кэт лишь чуть-чуть прихватила Айкин хвост, а сама, как ни в чем не бывало, затеяла игру с другими собаками. С тех пор Айк с недоверием относился к тетке и старался держаться от нее на почтительном расстоянии. Только спустя много месяцев, когда Айк уже подрос и мог в случае необходимости постоять за себя, их дружеские собачьи отношения были восстановлены. Как-то раз на тропинке, ведущей к оврагу, мы повстречали карликового пинчера Дика. Он стоял посередине дороги, своим решительным видом показывая, что не сойдет с места ни на шаг, кто бы ни двигался на него. Айк был уже в то время уже раз в пять выше Дика, но, тем не менее, остановился в раздумье. Идти дальше или обойти? Отважное создание стороной. И тогда создание само приняло решение. Со звонким лаем бросилось на Айка. Широкогрудый, высокорослый доберман метнулся в сторону и скоро пропал в высокой траве, а Дик как ни в чем не бывало, вернулся на тропинку и застыл в прежней позе, поджидая очередную жертву. Дик отличался необыкновенной смелостью. И за это его уважали все, даже могучий тигрового краса боксер Джонни. Дику было все равно, кого облаять — маленькую ласковую джуделью, рослую злую московскую сторожевую. Мы, отмечают вагу Дика, говорили, что даже царь зверей Лев вряд ли выдержал бы такую пурную атаку. Но злобы, а тем более желания кого-то укусить у Дика не было. Он был ласков и добр, но постоянно стремился показать свою удаль и навести порядок среди играющих. Позднее Айк привык к его строгому нраву и часто играл с Диком. Бали. Идеально выдрессированная шотландская овчарка возвратилась в Москву после дачного сезона лишь в конце августа. Подружилась Балька, как мы все ее любовно называли, с Айком сразу же. Впервые увидев друг друга, наши собаки остановились и замерли на почтительном расстоянии. первый сделала несколько шагов Бали и легла на землю. То же самое проделал Айк. Так, сближаясь, они еще несколько раз ложились на землю. Наконец собаки подошли, друг другу Балли обнюхала у Айка ухо, а он ее нос. И вдруг сорвавшись с места, они понеслись по кругу. Айк бежал широкими размашистыми прыжками, за ним мчалась Балли. В те моменты, когда, казалось, она уже настигала его, он резко менял направление, и погоня продолжалась. Балли, то ли от азарта, то ли от зависти, что не может догнать его, коротко подлаивала. Вскоре они поменялись ролями. Теперь уже Айк догонял Балли, но бежал за ней молча, без лая. Потом наши питомцы отдыхали, стоя рядом, широко расстаив лапой, высунув языки отдых. Был не больше минуты, и снова лихая погоня по кругу. Дружба их была такой крепкой, что стоило дома Тамаре или Сереже произнести кличку Балли, как Айк мгновенно преображался, подбегал к двери, показывая, что он готов хоть сейчас идти гулять во враг, чтобы встретиться с подругой. Хозяева Балли говорили, что и она точно так же реагировала при упоминании о байке Если же Айк в присутствии Балли начинал играть с другой собакой, она заливалась звонким лаем остановить которой не было никакой возможности. Даже после приказа хозяина, которого она обычно слушалась, с полуслова Балли замолкала лишь на несколько секунд, а затем снова заливалась лаем. Среди зимы на нашем пустырях появилась Дина. Рыженькая, помесь лайки с Колей, юркая, подвижная, она сразу же и безоговорочно была принята в веселую шумную компанию динка росла буквально не по дням а по часам когда на прогулках не было бали айк с удовольствием играл с диной также носился по пустырю также катался по снегу также рыча наступал на нее дина тоже рычала щелкала зубами норовя схватить айка за ухо или лапу но и наш питомец не упускал случаю ухватить динку за хвост со стороны могло показаться что собаки сцепились не на жизнь а на смерть. На самом же деле это было лишь игрой. Ни Айк, ни Дина не наносили друг другу даже царапин. Когда на пустырь приводили Балли, Айк со всех хлап бросался к ней. Но случалось и так, что, заигравшись, он не замечал появления подруги. И тогда над пустырем раздавался Балькин звонкой лай. Иногда они играли втроем, но я заметил, что в эту игру больше никого не принимали. С раннего возраста мы не ограждали Айка от собак. Разумеется, от тех, которые приходили на пустырь с хозяевами. Игра с ними шла только на пользу нашему питомцу, делая его сильным и выносливым.